Глава седьмая. Распределяющая шляпа. Дверь тут же отворилась. На пороге стояла высокая черноволосая ведьма в изумрудно-зеленой мантии. У нее было очень строгое лицо, и Гарри сразу понял, что она не из тех, кому можно перечить. «Вот первогодки, профессор МакГонагал», — сказал Хагрид. «Спасибо, Хагрид, я отведу их». Она распахнула дверь настежь. Вестибюль был таким большим, что в нем вполне мог бы разместиться весь дом Дерсли. Каменные стены освещали пылающие факелы, как в Гринготсе. Потолок был таким высоким, что его не было видно. А величественная мраморная лестница впереди вела на верхние этажи. Они последовали за профессором МакГонагал по выложенному каменной плиткой полу. Из-за дверей справа до Гари доносился приглушенный гул сотен голосов. Должно быть, там уже собралась вся школа. Но профессор МакГонагал провела первокурсников в маленькую пустую комнату рядом с вестибюлем. Они столпились, стоя друг к другу ближе, чем встали бы в любой другой ситуации и боязливо озирались. «Добро пожаловать в Хогвартс», — сказала профессор МакГонагал. «Торжественный банкет по случаю начала учебного года скоро начнется». Но прежде чем вы займёте свои места в большом зале, вас распределят по домам. Распределение – это очень важная церемония, потому что пока вы здесь, дом будет как бы вашей семьёй в Хогварте. Вы будете учиться вместе с учениками вашего дома, спать в спальне вашего дома и проводить свободное время в гостиной вашего дома. Всего у нас четыре дома – Гриффиндор, Хаффлпаф, Рэйвенклоу и Слизерин. У каждого из них своя славная история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы учитесь в Хогвартсе, за ваши успехи вашему дому будут начисляться баллы, а за любое нарушение правил баллы будут сниматься. В конце года дому, набравшему наибольшее количество баллов, вручается Кубок Школы, а это очень почетная награда. Надеюсь, каждый из вас станет достойным учеником дома, в который будет распределен. Церемония распределения начнется через несколько минут в присутствии всей школы. Предлагаю вам по возможности привести себя в порядок, пока будете ожидать начала церемонии. Ее взгляд на мгновение задержался на плаще Невилла, застегнутом под левым ухом и на испачканном носе Рона. Гарри лихорадочно попытался пригладить свои волосы. «Я вернусь, когда мы будем готовы воспринять», — сказала профессор МакГонагал. «Ждите здесь и не шумите!» Она вышла из комнаты. Гарри сглотнул. «А как именно распределяют по домам?» Спросил он урона «Это что-то вроде испытания, наверное. Фред сказал, что это очень больно, но я думаю, он пошутил». У Гарри сжалось сердце. испытание В присутствии всей школы? Но он еще совсем не знает магии. Что же он будет делать?» Он никак не ожидал чего-либо подобного сразу по приезду. Он встревоженно осмотрелся по сторонам и увидел, что остальные тоже выглядят напуганными. Почти все молчали, кроме Гермионы Грейнджер, которая очень быстро шепотом рассказывала о заклинаниях, которые она выучила, и гадала, какое из них ей понадобится. Гарри изо всех сил старался ее не слушать. Он никогда в жизни так не нервничал. Никогда даже когда ему пришлось нести Дёрсли записку о том, что он каким-то образом перекрасил парик учительницы в синий цвет. Он неотрывно смотрел на дверь. В любой момент могла вернуться профессор МакГонагал и отвести его на верную погибель. Но тут случилось нечто, что заставило его подпрыгнуть почти на фут от пола. Несколько ребят позади него завопили. «Что за...» Гарри ахнул, как и все вокруг. Около 20 призраков просочились через заднюю стену. Жемчужно-белые и полупрозрачные, они скользили по комнате, разговаривая друг с другом и почти не обращая внимания на первокурсников. Судя по всему, они спорили. Похожая на маленького толстого монаха-привидение говорила, «А я вам говорю, простите забыть, мы должны дать ему еще один шанс». «Мой дорогой монах, разве мы не предоставили Пивзу все шансы, какие только можно? Он бросает тень на всех нас, а, как вы знаете, он даже не призрак. Что это вы тут делаете?» Призрак в жестком гофрированном круглом воротнике и трико вдруг заметил первокурсников. Никто не ответил. «Новые ученики!» — воскликнул толстый монах, улыбаясь им. «Полагаю, ждете распределения?» Несколько человек молча кивнули. «Надеюсь увидеть вас в Хаффлпаффе», — сказал монах. «Это мой бывший дом». «Проходите», — раздался резкий голос. «Церемония распределения вот-вот начнется». Это вернулась профессор МакГонагал. Один за другим призраки уплыли через противоположную стену. «А теперь встаньте друг за другом», — сказала профессор МакГонагал первогодкам «И следуйте за мной!» Чувствуя, как ноги наливаются свинцом, Гарри встал в строй за светловолосым мальчиком, за Гарри встал Роны, и они вышли из комнаты, пересекли вестибюль и через двойные двери вошли в большой зал. Гарри даже представить себе не мог такого странного и великолепного места. Зал был освещен тысячами и тысячами свечей, плавающими в воздухе над четырьмя длинными столами, за которыми сидели остальные ученики. Столы были сервированы сверкающими золотыми тарелками и кубками. В противоположном конце зала стоял еще один длинный стол, за которым сидели преподаватели. Профессор МакГонагал провела к нему новичков и выстроила их в линию лицом к ученикам и спиной к преподавателям. Сотни лиц в мерцающем свете свечей, похожих на тусклые фонари, были повернуты в их сторону. Там и тут, между учениками, туманным серебром сияли фигуры привидений. Главным образом, чтобы избежать пристальных взглядов, Гарри посмотрел наверх и увидел бархатисто-черный потолок, усыпанный звездами. Он услышал шепот Гермионы. «Его заколдовали, чтобы он выглядел так же, как небо снаружи. Я читала об этом в книге «Хогвартс. История». Было сложно поверить в то, что там вообще был потолок, и что большой зал не находится прямо под открытым небом. Гарри быстро опустил голову, когда профессор Макгона гол молча поставила перед первогодками табурет на четырех ножках. Сверху она положила остроконечную колдовскую шляпу. Шляпа была вся в заплатках, потрепанная и ужасно грязная. Тетя петуния ни за что бы не согласилась держать такую в доме. «Может, нужно будет попытаться достать из нее кролика?» — с ужасом подумал Гарри. Заметив, что все в зале теперь глядели на шляпу, он тоже уставился на нее. На несколько секунд воцарилась полная тишина. Потом шляпа дернулась. Разрез возле ее полей широко открылся наподобие рта, и шляпа запела. «Вы не судите по заплаткам. Я знаю, прожив сотни лет, готова съесть себя на завтрак. Умнее шляпы в мире нет. Пусть котелок ваш не заляпан, и пусть цилиндр без заплат». «Распределяющая шляпа, вот имя мне, я сущий клад. Я вижу мысли и секреты в головках ваших беспрекрас. Меня примерьте для ответа, в который дом отправить вас. Быть может, дом ваш Гриффиндор, где сердцем храбрые живут. Отваги, рыцарства, задора не зря от гриффиндорцев ждут. Или в Хаффлпафе ваше место, где честность и упорство чтут. Там люди из крутого теста. Не страшен им тяжелый труд. Ждет Ревенкло, вас не дождется, Коль дан был умпотливый вам. Кто к мудрости и знаниям рвется, Найдет свое призвание там. А может, в хитром слезыри Не найдете вы своих друзей. Они идут на все и ныне, Чтоб к цели двигаться своей. Так надевайте же без страха Меня на голову свою. Не наказанье я, неплохо, Я мыслю, И на том стою. Зал взорвался аплодисментами, когда шляпа допела свою песню. Она поклонилась каждому из четырех столов и опять затихла. «Так мы должны просто надеть шляпу», — прошептал Рон Гарри. «Я убью Фреда. Он говорил о схватке с троллем». Гарри слабо улыбнулся. «Да, гораздо лучше примерять шляпу, чем колдовать, но ему все же хотелось, чтобы это происходило не на глазах у всех. Ему казалось, что шляпа предъявляла слишком большие требования. Гарри не чувствовал себя ни смелым, ни сообразительным, ни каким-либо еще в данный момент. Если бы шляпа упомянула дом для тех, кого подташнивает, то это было бы как раз для него. И вот профессор МакГонагал шагнула вперед, держа перед собой длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, надевайте шляпу и садитесь на табурет, чтобы вас распределили», — сказала она. «Эббот Ханна!» Развощекая девочка со светлыми косичками, спотыкаясь, вышла вперед, надела шляпу, которая тут же съехала ей на глаза, и села. Секундная пауза. «Хафлпаф!» — выкрикнула шляпа. Ребята за столом справа радостно кричали и хлопали в ладоши, когда Ханна садилась за стол Хафлпафа. Гарри видел, как толстый монах весело машет ей рукой. «Боунс, Сьюзен!» «Хаффл-пафф!» — снова прокричала шляпа, и сьюзен поспешила сесть рядом с Ханной. «Буд Терри!» «Рейвенклоу!» На этот раз рукоплескали за вторым столом слева. Когда Терри подошел к ним, несколько рейвенкловцев встали, чтобы пожать ему руку. Броккол Хёрст Мэнди тоже отправилась в Рейвенклоу, но Браун Лаванда стала первой новой гриффиндоркой — и дальний слева стол взорвался радостными возгласами. Гарри видел, как близнецы братья Рона свистели. Затем Булстроуд Мелисенд стала Слизеринкой. Возможно, Гарри это просто почудилось после всего, что он слышал о Слизерине, но он подумал, что все Слизеринцы выглядят как-то неприятно. Теперь его определенно тошнило. Гарри вспомнил, как их отбирали в команды на физкультуре в его старой школе. Его всегда выбирали последним, не потому, что он плохо играл, а потому, что никто не хотел, чтобы Дадли думал, что Гарри им нравится. «Финч, Флетчли, Джастин!» «Хаффлпаф!» Гарри заметил, что иногда шляпа выкрикивала название дома сразу, а иногда ей требовалось время, чтобы принять решение. Финни Ганшимус, светловолосый мальчик, стоявший в шеренге рядом с Гарри, сидел на стуле почти целую минуту, пока шляпа не определила его в Гриффиндор. «Грейнджер, Гермиона!» Гермиона чуть ли не бегом бросилась к табурету и с энтузиазмом нахлобучила шляпу себе на голову. «Гриффиндор!» — прокричала шляпа. Рон застонул. Гарри вдруг поразила ужасная мысль, как это всегда делают ужасные мысли, когда очень нервничаешь. Что, если его вообще не распределят? Что, если он так и будет сидеть со шляпой на глазах, пока профессор МакГонагал не сорвет ее с него и не скажет, что, наверное, произошла какая-то ошибка, и ему лучше отправиться обратно на поезд? Когда вызвали Невилла Лангботтема, мальчика, который постоянно терял свою жабу, тот упал по дороге к табурету. Шляпе потребовалось много времени, чтобы определиться с Невиллом. Когда она наконец-то прокричала «Гриффиндор!», Невилл бросился прочь со шляпой на голове, и ему, под бурю всеобщего хохота, пришлось вернуться, чтобы передать шляпу МакДугал Морок. Малфой важно вышел вперед, когда назвали его имя, и сразу получил желаемое. Шляпа, едва коснувшись его головы, прокричала «Слизерин!». Довольный собой Малфой присоединился к своим друзьям Кребу и Гуйлу. Осталось не так много людей. Мун, Нот, Паркинсон, потом сёстры-близняшки Патил и Патил, потом Перкс, Салиэн и наконец Поттер Гари. Едва только Гарри вышел из строя, начался шёпот, словно повсюду в зале вспыхнули маленькие шипящие огоньки. Она сказала: "Поттер?" Тот самый Гарри Поттер? Последнее, что увидел Гарри, прежде чем шляпа упала ему на глаза, был полный зал учеников, вытягивающих шеи, чтобы получше его разглядеть. В следующую секунду он уже смотрел на чёрную изнанку шляпы. Он ждал. «Хм...» — прозвучал в ухе тихий голосок. «Трудно, очень трудно. Вижу, есть отвага, а также неплохой ум. Талант, боже мой, да...» «И жажда проявить себя. Интересно, так куда же тебя определить?» Гарри вцепился в край табурета и подумал. «Не в Слизерин, не в Слизерин». «Не в Слизерин?» — сказал тихий голосок. «Ты уверен? Ты мог бы стать великим. Это все здесь, в твоей голове. И Слизерин поможет тебе на пути к величию, без сомнения. Нет?» «Что ж, если ты уверен, пусть будет... Гриффиндор!» Гарри услышал, как последнее слово шляпа выкрикнула на весь зал. Он снял шляпу и на дрожащих ногах направился к столу Гриффиндора. Гарри испытывал такое облегчение от того, что его выбрали и к тому же не определили в Слизерин, что не заметил, что ему аплодируют громче, чем всем остальным. Префект Перси поднялся и энергично затряс его руку, а близнецы Уизли скандировали «Поттер наш, поттер наш». Гарри сел напротив призрака в круглом воротнике, которого он видел прежде. Призрак похлопал его по руке, и Гарри испытал жутко неприятное чувство, будто он только что окунул руку в ведро с ледяной водой. Теперь Гарри как следует разглядел главный стол. С ближнего к нему краю сидел Хагрид, который, поймав его взгляд, поднял оба больших пальцев Гарри широко улыбнулся в ответ. А в центре стола, в большом золотом кресле, восседал Альбус Дамблдор. Гарри сразу узнал его по карточке из упаковки шоколадной лягушки. Серебристые волосы Дамблдора были единственным во всем зале, что сияло так же ярко, как и призраки. Гарри также заметил профессора Квиррелла, нервного молодого человека из дырявого котла. Он выглядел очень странно в большом фиолетовом тюрбане. Теперь оставалось распределить только четверых учеников. Томас Дин, чернокожий мальчик еще выше Рона, присоединился к Гарри за столом Гриффиндора. Турпин Лиза отправилась в Рейвенкло, и вот настал черед Рона. К этому моменту его лицо приобрело зеленоватый оттенок. Гарри скрестил пальцы под столом, и спустя секунду шляпа объявила «Гриффиндор!» Гарри громко хлопал вместе с остальными, когда Рон рухнул на стул рядом с ним. «Молодец, Рон, просто превосходно!» Напыщенно похвалил его перси Визли через Гарри, пока Забини Блейс становился слезеринцем. Профессор МакГонагал свернула свиток и унесла распределяющую шляпу. Гари посмотрел на свою пустую золотую тарелку. Он только сейчас понял, как сильно проголодался. Казалось, тыквенные пирожки они ели целую вечность назад. Альбус Дамблдор поднялся. Он радостно улыбался ученикам, широко раскинув руки, словно для него не было ничего приятнее, чем видеть их всех здесь. «Добро пожаловать!» — сказал он. «Добро пожаловать в Хогвартс на новый учебный год! Но перед тем, как мы приступим к торжественному обеду, я хотел бы сказать несколько слов. «Вот они. Простофиля, ворвань, остатки, щепок. Спасибо!» Он сел. Все захлопали в ладоши и радостно закричали. Гарри не знал, смеяться ему или нет. «Он что, слегка того?» Неуверенно обратился он к Перси. «Того?» — сказал Перси беззаботно. «Он гений. Лучший волшебник на свете. Ну да, он слегка того. Картошку будешь, Гарри?» Гарри открыл рот. Блюда перед ним теперь были полны яств. Он никогда еще не видел сразу так много вкусностей на столе. Ростбив, жареные цыплята, свиные и бараньи отбивные, сосиски, бекон, стык картошка вареная, картошка жареная, картошка фри, йоркширский пудинг, горошек, морковка, соус, кетчуп и зачем-то даже мятные конфетки. Дёрсли вообще-то не морили Гарри голодом, но ему никогда не позволяли есть столько, сколько хотелось. Дадли всегда забирал то, что хотелось Гарри, даже если его от этого тошнило. Гарри наполнил тарелку всем понемногу, за исключением конфеток, и начал есть. Вкусным оказалось всё. «Выглядит аппетитно», — грустно сказал призрак в круглом воротнике, наблюдая, как Гарри разрезает стейк. «А вы не...» «Я не ел вот уже почти 500 лет», — сказала привидение. «Мне, конечно, это ни к чему, но иногда по еде так скучаешь. Кажется, я не представился. Сэр Николас де Мимзи Порпингтон к вашим услугам. Привидение, обитающее в башне Гриффиндора». «А я знаю, кто вы», — вдруг сказал Рон. «Мои братья рассказывали о вас. Вы почти безголовый Ник». «Я бы предпочёл, чтобы меня называли сэр Николас де Натянуто начал призрак, но светловолосый Шеймус финиган перебил его. «Почти безголовый? Как можно быть почти безголовым?» Сэр Николас выглядел крайне обиженным, будто беседа зашла не туда, куда бы ему хотелось. «А вот так!» — раздражённо сказал он. Он схватил себя за левое ухо и потянул. Его голова отделилась от шеи и откинулась на плечо, словно держалась на петлях. Очевидно, кто-то пытался его обезглавить, но не довёл дело до конца. Явно довольный тем, что все обомлели, почти безголовый Ник вернул голову обратно, прокашлялся и сказал. Итак, новые гриффиндорцы, надеюсь, в этом году вы поможете нам выиграть соревнования между домами. Гриффиндор никогда так долго не оставался без победы. Кубок достается Слизерину уже шесть лет подряд. Кровавый барон становится совершенно невыносимым. Это привидение Слизерина. Гарри посмотрел в сторону стола Слизерина и увидел там жуткого призрака с пустыми, неподвижно пялищимися глазами, мрачным лицом и мантией, покрытой серебристыми пятнами крови. Он сидел прямо рядом с Малфоем, и не без удовольствия Гарри заметил, что последний был не в восторге от такого соседства как так получилось, что он весь в крови?» — спросил Шимус с большим интересом. «Я никогда его не спрашивал», — деликатно ответил почти безголовый Ник. Когда все наелись до отвала, остатки еды исчезли с тарелок, и посуда после этого осталась такой же сияющей, как прежде. Мгновение спустя появился десерт. Горы мороженого любого вкуса, какой только можно себе представить. Яблочные пироги, фруктовые пирожные с патокой, шоколадные эклеры, пончики с джемом, бисквиты, залитые сливками, желе, клубника, рисовый пудинг. Пока Гарри накладывал себе в тарелку пирожные с патокой, разговор зашел о родных. «Я 50 на 50 сказал Шеймус. «Мой папа магал. Мама не говорила ему, что она ведьма, пока не поженились. Он этому не сильно обрадовался». Все рассмеялись. «А ты, Невилл?» — спросил Рон. «Ну, меня растила бабушка, а она волшебница», — сказал Невилл. «Но вся семья всегда думала, что я самый настоящий магл. Мой двоюродный дедушка Элджи все пытался застать меня врасплох, чтобы выжить из меня хоть немного магии. Как-то он столкнул меня с Мола Блэкпул, и я чуть не утонул. Но ничего не получалось, пока мне не исполнилось восемь». Дедушка Элджи зашел к нам на чай и высунул меня из окна на верхнем этаже, держа за лодыжки. А потом двоюродная бабушка Эннет предложила дедушке меренги, и он случайно меня выпустил. Но я отскочил от земли и скакал так через весь сад до самой дороги. Они все очень обрадовались, а бабушка расплакалась, так она была счастлива. И вы бы видели их лица, когда я поступил сюда. Они думали, что может быть во мне недостаточно магии, чтобы здесь учиться. Дедушка Элджи на радостях подарил мне жабу. По другую сторону от Гарри, Перси Уизли и Гермиона разговаривали об уроках. «Я очень надеюсь, что занятия начнутся сразу же, ведь надо столько всего выучить. Особенно меня интересует трансфигурация. Знаешь, превращение чего-нибудь во что-то другое, конечно, это должно быть очень сложно». «Вы начнете с малых вещей. Превращать спички в иголки, например». Гарри разомлел, а его начал клонить в сон. Он снова посмотрел на главный стол. Хагрид, запрокинув кубок, допивал его содержимое. Профессор МакГонагал беседовала с профессором Дамблдором. Профессор Квирл в своем нелепом тюрбане разговаривал с преподавателем с сальными черными волосами, крючковатым носом и желтоватой кожей. Это случилось внезапно. Преподаватель с крючковатым носом посмотрел мимо тюрбана Квирл прямо в глаза, и острая жгучая боль пронзила шрам на лбу Гарри. Ой Гарри прижал ладонь ко лбу. «Что такое?» — спросил Перси. «Ничего». Боль исчезла так же быстро, как и появилась. Труднее было избавиться от ощущения, которое осталось после взгляда преподавателя. Чувство, что Гарри ему совсем не нравится. «А кто это разговаривает с профессором Квиролом?» — спросил Перси. «О, ты уже знаешь Квирола? Неудивительно, что он так нервничает. Это профессор Снейп». Он преподает зелье варенье, но не хочет. Все знают, что он хочет получить место Квирола. Он жуть как много знает о темных искусствах, этот Снейп. Гарри какое-то время понаблюдал за Снейпом, но тот так больше на него и не взглянул. Наконец исчез и десерт, и профессор Дамблдор снова поднялся. В зале наступила тишина. «Хм... Теперь, когда мы все наелись и напились... «Скажу еще пару слов. Перед началом учебного года для вас у меня есть несколько объявлений. Первокурсники должны принять к сведению то, что лес на территории школы запрещено посещать всем воспитанникам. Было бы неплохо, если бы некоторые из наших старших учеников тоже об этом не забывали». Дамблдор быстро взглянул своими сверкающими глазами на близнецов Уизли. По просьбе мистера Филча, нашего смотрителя, также напоминаю, что запрещается использовать магию в коридорах в перерывах между занятиями. Набор в команды по квиддичу состоится на второй неделе семестра. Любой, кто желает играть за свой дом, должен обратиться к мадам Хуч. И, наконец, я обязан сообщить вам, что в этом году коридор в правом крыле на третьем этаже закрыт для всех, кто не хочет умереть. «Очень мучительной смертью!» Гарри рассмеялся, но он был один из немногих. «Он же не серьёзно?» — шёпотом спросил он Перси. «Должно быть серьёзно», — нахмурился Перси, глядя на Дамблдора. «Странно. Обычно он говорит причину, почему нам не позволено куда-либо ходить. Лес полон опасных существ, все об этом знают. Я считаю, что, по крайней мере, нам, префектом должен был сказать». «А сейчас, прежде чем мы отправимся спать, давайте споем школьный гимн», — объявил Дамблдор. Гарри заметил, как улыбки на лицах других преподавателей стали натянутыми. Дамблдор легонько тряхнул палочкой, и словно сгоняя муху, осевшую на ее конце, из палочки вырвалась длинная золотая лента. Она поднялась высоко над столами и, извиваясь, подобно змее сложилась в слова. «Выберите каждый свой любимый мотив», — сказал Дамблдор. «И... начали!» Вся школа заголосила. «Хогвартс, Хогвартс, старый добрый Хогвартс, дай ты знания нам. Сорванцам, нечесанным, седым ли старикам, нам всем заполнить головы давно уже пора, а то они совсем пусты, гуляют в них ветра. Сначала что забыли, а дальше все подряд». «Ты в нас пихай, учи давай, пока мозги не закипят». Все закончили петь в разное время. В итоге только близнецы Визли продолжали тянуть гимн на мотив очень медленного похоронного марша. Дамблдор дирижировал им палочкой несколько последних строк, а когда они закончили, был одним из тех, кто хлопал громче всех. «Ах, музыка!» — сказал он, утирая глаза. Ее волшебство гораздо выше всего, чем мы тут занимаемся. А сейчас спать! Бегом марш!» Первокурсники Гриффиндора последовали за Перси сквозь гудящую толпу. Вышли из большого зала и начали подниматься вверх по мраморной лестнице. Ноги Гарри снова налились свинцом, но на этот раз только от того, что он сильно наелся и устал. Ему так хотелось спать, что он даже не удивлялся тому, что люди на портретах вдоль коридоров перешептываются и указывают пальцем на проходящих мимо учеников или тому, что Перси дважды провел их через двери, спрятанные за отодвигающимися панно и висящими гобеленами. Зевая и с трудом передвигая ноги, они карабкались вверх по лестницам и как раз когда Гарри стал гадать, долго ли еще осталось идти, вдруг остановились. Перед ними в воздухе парило несколько тростей, и стоило Перси сделать шаг в их направлении, как они сами по себе начали в него кидаться. «Это Пивс», — шепнул Перси первокурсникам. «Полтергейст». Затем он повысил голос. «Пивс, покажись!» Ответом был громкий неприличный звук, похожий на тот, с которым воздух ворвается из воздушного шарика. «Ты хочешь, чтобы я пошел к кровавому барону?» Раздался хлопок, и появился маленький человечек со злобными темными глазками и широким ртом. Он висел в воздухе, скрестив ноги по-турецки и страстями в руках. о о сказал он, злобно хихикнув. «Первоклашки, мелкашки, вот потеха!» Внезапно он спикировал прямо на них. Все пригнулись. «Прочь, Пивс, или, обещаю, барон об этом узнает!» — рявкнул Перси. Пивз показал язык и исчез, сбросив трости на голову Невилла. Они слышали, как полтергейст уносился прочь, тряся по пути рыцарские доспехи. «Вам лучше остерегаться, Пивза», — сказал Перси, как только они двинулись дальше. «Кровавый барон единственный, кто имеет на него управу. Нас, префектов, он даже не слушает. Но вот мы и пришли». В самом конце коридора висел портрет очень толстой женщины в розовом шелковом платье. «Пароль?» — сказала она. «Капут Драконис!» — ответил Перси, и портрет словно дверь отворился наружу. За ним оказалась круглая дыра в стене. Они пролезли через нее, Невилу понадобилась помощь, и оказались в гостиной Гриффиндора, уютной круглой комнате, заставленной мягкими креслами. Девочек Перси направил в одну дверь, за которой была их спальня, а мальчиков в другую. Поднявшись по винтовой лестнице, очевидно, они находились в одной из башен. Они, наконец-то, увидели кровати. Пять кроватей под пологами из темно-красного бархата. Их чемоданы были уже здесь. Слишком уставшие, чтобы много разговаривать, они натянули пижамы и плюхнулись в постели. — Еда отличная, да? — пробормотал Рон из-за полога. «Отстань, короста! Он жует мою простыню!» Гарри собирался спросить Рона, попробовал ли он пирожное с патокой, но уснул почти сразу же. Наверное, Гарри немного переел, потому что он увидел странный сон. На нем был тюрбан профессора Квирола. И этот тюрбан все время разговаривал с Гарри. Говорил, что он должен немедленно перевестись в Слизерин, потому что это его судьба. Гарри отвечал Тюрбану, что не хочет быть слизеринцем, а тот становился все тяжелее и тяжелее. Гарри попытался снять его, но тот сжался, больно сдавливая голову. Появился Малфой, он смеялся, глядя, как Гарри борется с Тюрбаном. Малфой превратился в преподавателя с крючковатым носом Снейпа, чей смех стал высоким и холодным. Вспышка зеленого света, и Гарри проснулся, дрожа и весь в поту. Он повернулся на другой бок и снова уснул. А когда проснулся на следующий день, то совсем не помнил этот сон.